Бонус. 10 лет спустя. Туррин. Олеса и Лиза Вейс. «Олеса, к вам Милана. Я могу впустить?» Голос Бена раздался из автотрекера. Олеса и Лиза потерла уставшие виски, отложила бумаги по текущему делу и вздохнула. «Да, конечно, мол...» Не успела договорить, как дверь в кабинет отъехала в сторону, и одно малиново и хвостатое чудовище рвануло внутрь. «Мама, мама, мама!» Известный адвокат по самым сложным делам встала из-за стола, распахнула руки, чтобы обнять дочь. Но не тут-то было. Мелкая девочка с розовыми волосами и голубыми прятками промчалась мимо прозрачному балкону кабинета, где на полу сменяли друг друга причудливые узоры из водяных цветов. «Вау, какой фонтан!» «Вот это да! Обалдеть! Так вот, как он выглядит, оказывается! А это точно не голограмма? А потрогать можно? Я рассчитывал гравитацию, атмосферное давление на 85-м этаже и вес молекул. Вот это просто не может добивать так высоко. Ни один насос не справится». Мила зачарованно уставилась на пол, а Леса рассмеялась. Вроде бы девочка, но время, которое Шарлен в дни каникул в космосфлоте проводила с Миланой, сказалось на характере последней. «Вот папа придет и все тебе расскажет. Это он лично фонтан проектировал. И да, там настоящая вода, просто она связана с магнисом». «Магнис? А что это?» В золотистых глазах тут же проступил неподдельный интерес. «Природное вещество особенное. На Юнисии зарождается в недрах планеты. Папа лучше расскажет». Олеса и Лиза посмотрела на часы и чему-то кивнула: «Он вот-вот приедет, и мы все вместе полетим к бабушке на день рождения». «Она просила называть Аннабель и сказала, что ее еще рано звать бабушкой». Мила важно надула щеки, а затем с детской непосредственностью уточнила. «А Лени и Марк там будут? Я соскучилась по Лене. Она в прошлом месяце, на мой день рождения, так и не смогла выбраться из космофлота». Плечики девочки опустились, когда она вспомнила, как лучшая подруга так и не прилетела на Хёклу, где мама с папой устроили для нее праздник. «Конечно, было очень весело». Но без Шарлен все равно как-то не так. Шарлен получила нашивку лейтенанта. Олеса и Лиза улыбнулась, подошла к дочери. Опустилась на корточки и погладила тупо голове. Она никак не могла покинуть Касалфлот в тот день. У нее был свой праздник. «Да!» — с сомнением произнесла Мила и пожелала нижнюю губу. «Свой праздник? Небось и торт шоколадный там тоже был? И меня не позвала!» Громкий, низкий мужской смех от порога заставил обеих альтаниек обернуться. «Шоколадного торта в космоплоте не было. Это лишние пустые калории, которые к кадетам не даются. В последние годы устав космоплота стал существенно строже. Мила, поверь, все торты, которые Лене ела, были разделены с тобой, и один торт не прошел мимо тебя». «Уй, папа, приехал». Маленькое дотошливое чудовище рвануло с места и понеслось в объятия такого же мужчины. «Пап, пап, а ты расскажешь, как фонтан устроен? А потрогать можно?» «Мне в школе Лора и Макс не верят, что это не проекция, а настоящая вода. А я ничего не могу им ответить. Ни единого доказательства привести, представляешь? А ты торт для бабушки купил? А долго лететь из маминого офиса к ней? А в зоопарк она меня сводит?» «Расскажу и покажу», — серьезно кивнул Эрик. «Потрогать нельзя, опасно. Торт уже лежит в истребителе и дожидается нас». «Лететь полтора часа. Там твоя школьная сумка в приёмной у Бена. Хватай её и полетели». «Нельзя бабушку Аннабель заставлять ждать так долго. У нее все таки возраст, несмотря на то, что она на него не выглядит. А про зоопарк у нее и спросишь». «Ура, бабушки! Торт!» — заглотила Мила, и громко топая ногами, побежала в сторону стола шестирукого секретаря. «Ох, Хэрик! я даже не представляю, как ты умудряешься все запоминать и отвечать на все вопросы нашей дочери». — сказала Олеса и Лиза со вздохом и подошла к супругу, чтобы поцеловать. К концу ее речи я забываю половину того, что она спросила сначала. «Это какой-то сверхэнергичный враган», — мужчина вновь рассмеялся. «Секретов натренированной памяти, Лиз, только и всего. У меня вообще-то хорошая память», — возмутилась женщина, складывая руки на груди. «Как бы я работала адвокатом, если бы не помнила наизусть своды законов каждого из миров Федерации?» «Тогда представь, что все вопросы, милые, повестка дня в суде. Ты мгновенно их запомнишь». Мужчина притянул жену к себе и снова поцеловал. «Или не представляй», — добавил он шишавым шепотом, от которого Олесы побежали мурашки вдоль позвоночника. «Я с тобой позанимаюсь на улучшение памяти. Ты же знаешь, что меня до сих пор приглашают в космофлот как преподавателя». Леса хотела возмущенно ударить кулачком по груди Эрика, Как он может флиртовать в ее кабинете, да еще и шутить на такие темы? Учёбы, космофлоте! А то она не знает, как на него смотрит вся женская часть Эльтона. Вот же гад хвостатый! Но муж играючи перехватил её кисть и поцеловал костяшки. Ведешь себя в главном филиале так же?» Она сощурила глаза, рассматривая мужа. «Тоже проводишь дополнительные занятия с остающими кадетками? Разведусь!» «Женюсь снова?» — не мигая ответил Эрик. И расхохотался Ничего не могу поделать с собой, Лис, и потому дразню. Люблю страшно, когда ты такая. Какая? Ревнивая. Пап, мам, я готова! Эрик неохотно отпустил жену и тут же присел на корточки, чтобы подхватить на руки дочку. Мила счастливо обняла отца, а устроилась на руках удобнее. Лис, догоняй! крикнул мужчина, переступая через порог кабинета. Пап, ты обещал привести доказательную базу для фонтана. Почему он бьет так высоко? Донесся звонкий голос Милы. Алеса и Лиза мысленно закатила глаза. Она хорошо знала дочь. Если та чем-то заинтересовалась, то пиши пропала. Всю душу вытрясет, пока не разберется, как это устроено и почему так работает, а не иначе. В кого она такая? О фонтане Мила узнала случайно, когда они вместе разрезали огромный кристалл на Хёклу, и вода из него мощной струей брызнула вверх. Эрик сравнил кристалл с чудом Туррина, И с тех пор, вот уже как 4 месяца, ребенок упрашивал показать этот фонтан. Пришлось брать ее на работу. «Доказательная база, Мила!» «Это если бы фонтан что-нибудь сделал. Например, ты оставила торт на бортике, обернулась и нет его. Ты подозревала бы, что фонтан поглотил твой торт и собирала доказательную базу, опрашивала свидетелей, попросила видеозапись у охраны. Начал было Эрик, но Мила его тут же перебила. «Нет, фонтан же неудошевлённый!» «Не специально бы это сделал. Кто-то явно спихнул мой торт с бортика, а значит, площадь и сам фонтан — это скорее место преступления». Голоса Эрика и Милы стали слышны тише. Алеса и Лиза словно очнулась от сна, поймав себя на том, что стоит и улыбается, глядя на пластыль о разводе в рамочке на стене. Она качнула головой, схватила сумочку со стола и поспешила за своими любимыми.